Однажды утром муравей шел по лесу. «Да чего же тяжелая у меня голова!» — думал он. Когда он шел, ему приходилось поддерживать голову правой передней лапкой, но идти из-за этого было сложней. Под Ивой он остановился и вздохнул. Потом присел на камешек, который как раз лежал под деревом. Голову пришлось подпереть сразу двумя лапками. «Да чего же она тяжелая!» — подумал муравей. Я знаю, от чего это вдруг пришло ему в голову. Это из-за того, что я все знаю, а знания весят очень много. День был пасмурный, то и дело накрапывал дождик, по небу носились черные облака, деревья скрипели и трещали от ветра. А ведь хорошо, что я все знаю, подумал муравей, ведь если бы мне пришлось узнать еще что-нибудь, то голова у меня стала бы совсем неподъемной. Он с трудом покачал головой и представил себе, как его лапки не могут удержать голову, и она со стуком падает на землю. «Тогда бы мне крышка», подумал муравей. «А ведь все из-за того, что я ужасно много думаю», продолжил он, «обо всем на свете, о том, какой вкусный бывает мед, и о том, как ложится пыль, об океане, о подозрительных мыслях, о дожде, о лакрице, да что не возьми». И все это умещается у меня в голове. Локти у муравья устали, и он медленно сполз с камня. Теперь он просто лежал на животе, упершись подбородком в землю. Голова стала еще тяжелее. «Значит, я успел узнать еще что-то, чего не знал раньше», — решил муравей. «Но теперь-то, надеюсь, я знаю абсолютно все». Муравей почувствовал, что у него больше не получается покачать головой или хотя бы кивнуть. «Интересно, а улыбнуться я бы смог?» — подумал он. Он попробовал улыбнуться и почувствовал, что на губах у него появилась слабенькая улыбочка, а вот зевать уже не получалось, как, впрочем, и хмурить брови, и высовывать язык. Так он и лежал посреди леса в пасмурный осенний день. А раз он все знал, то он знал и о том, что в этот день... Мимо должна была случайно пройти Белка. «Муравей!» — удивленно воскликнула Белка, увидев, что он лежит на земле. «Что ты здесь делаешь?» «Я не могу пошевелить головой», — ответил Муравей. «Почему?» «Я слишком много знаю», — сказал Муравей. Голос у него был строгий и придавленный. «И чего же такого ты слишком много знаешь?» — поинтересовалась Белка. «Я знаю все». — ответил муравей. Белка, удивленно, уставилась на него. Она и сама кое-что знала, но ей казалось, она не знает гораздо больше, чем знает. Поэтому и голова у меня такая легкая, — подумала она, и запросто покачала головой туда-сюда. — И что теперь делать? — спросила белка. — Я думаю, мне придется что-нибудь забыть, — сказал муравей. Белка согласилась, что так будет лучше всего. Но что именно надо было позабыть муравью? Забыть, что на небе светит солнышко? Или какой вкус у медового торта? А может, про день рождения кита? Или про собственную зимнюю курточку? Муравей попытался забыть все эти вещи, но толка от этого оказалось мало. «Может, тебе стоит забыть меня?» — осторожно спросила белка. «Тебя?» — переспросил муравей. А почему бы и нет? Муравей кивнул и закрыл глаза. И вдруг взлетел вверх, прямо как перышко на ветру. Белка засеменила за ним. Муравей почти исчез из виду, где-то высоко над деревьями, но тут он снова упал на землю. «Я совсем забыл тебя, белка», — сказал он, морщась от боли и потирая макушку. «Но вдруг снова подумал о тебе». Белка опустила глаза и сказала, «Да я ведь...» «Просто предложила». «Ну да», — сказал муравей. Он сидел на земле, но после удара он позабыл обо всем, что знал раньше. И вдруг он встал на лапки, отчего сам сильно удивился. Спустя несколько минут они уже вместе шли через лес и молчали. А потом белка сказала, «У меня дома, кажется, осталась банка букового меда». «Ух ты!» — воскликнул муравей, а я и не знал. От восторга он подпрыгнул высоко-высоко и со всех ног помчался к Белкиному дому на буковом дереве.